Глава двенадцатая. «Вот и лето прошло, словно и не бывало», думала Ева, идя в школу первого сентября. На пригреве тепло, только этого мало. Тут же ей стало неловко, что она, как сентиментальная девочка, к случаю декламирует стихи, пусть и не вслух. Правда, погода была отвратительная. Шел дождь, и тепла никакого не было. Это ее извиняло. Она перебежала садовое кольцо, на ходу раскрывая зонтик, необычный изумрудного цвета, еще весной привезенный отцом из очередной командировки в Германию. По краям зонтика были нарисованы штрихи и пятна таких ярких цветов, какие в Москве не нечасто встретишь. Зонтик, кажется, вызывал легкую зависть коллег, как любой предмет, приобретенный не из чувства суровой необходимости. Но думать об этом было некогда. У нее был первый урок, и она торопилась. Галочка Фомина встретилась по дороге на углу возле Пекина. «Привет!» — радостно воскликнула Галочка. «Ой, зонтик у тебя хорошенький какой! А почему я не видела?» «Не знаю», — улыбнулась Ева. «Расписание с дождем не совпадало, наверное». «Ну да, весна же теплая была!» Вполне серьезно согласилась Галочка. «Слушай, ты деньки на день рождения что даришь?» Сердце Евы тоскливо заныло от этого вопроса. У Дениса был первый осенний день рождения, 5 сентября, и он всегда собирал большую компанию. И, конечно, ее тоже всегда приглашал. Но, проведя все лето на даче в Кратве, она его еще не видела, и поэтому не знала, что ответить Галочке. «Еще не знаю», — сказала Ева. «Мужчинам же вообще трудно дарить. Все время одно и то же выходит галстук, книжка». «Так, может, давай с нами скинемся?» — предложила Галочка. все таки по-моему, лучше один хороший подарок, чем мелочевка ненужная, правда? Мы с девочками скидываемся вчетверу, ты пятая будешь. Можно в туристический магазин зайти, тут рядом, говорят, открылся какой-то сверхъестественный, и там что-нибудь такое ему выбрать. Хорошо кивнула Ева, сколько денег сдавать? Ей стало грустно от Галочкиного предложения, хотя, скорее всего, сделано оно было вполне искренне. но до сих пор ей никогда не предлагали принять участие в коллективном подарке Денису. Словно признавали, что при их отношениях, конечно, она подарит что-нибудь сама. Евин долгий роман с самого начала не был в школе секретом, хотя она догадалась об этом только через год после крымского похода. Сначала ей, кажется, завидовали, все-таки Денис был красавцем и общим любимцем, а потом постепенно завидовать перестали, и Ева этому не удивлялась. Как можно завидовать любовным отношениям, которые тянутся у всех на глазах несколько лет без изменений? Так что уже непонятно, любовные ли они. Последний раз она была на квартире в Крылатском в марте, и с тех пор Денис ни разу не высказал желание с ней встретиться. И вот Галочка предлагает ей принять участие в коллективном подарке на общих, так сказать, основаниях. И, наверное, она права. «Завтра Кириллечкина сходит глянь, что там есть», — сказала Галочка. Тогда решим, поскольку скидываемся». Подарок Денису был куплен роскошный. Конечно, ни у кого из них по отдельности не хватило бы денег на шикарную американскую двухместную палатку с ярко-оранжевым тентом. Но Ева не чувствовала по этому поводу ни малейшей радости. В гости к нему она все-таки поехала одна, сказав галочке, что едет не из дому и не может заранее рассчитать, в какое время будет у метро Киевская, где встречалась компания. Ей просто не хотелось ехать вместе со всеми, ни за что не хотелось. Это было бы еще одним знаком того, что их с Денисом отношения окончательно становятся частью общих будней. А она изо всех сил старалась, чтобы таких знаков хотя бы не становилось больше. Поэтому Ева купила ему еще один подарок – маленькую плоскую фляжку. Фляжка была металлическая, обтянутая кожей, Выглядел очень благородно и должна была удобно умещаться в нагрудном кармане штормовки. Покупая ее, Ева вспомнила, как покраснел его нос под осенним крымским ветром и, как он сказал тогда, придвигаясь поближе к костру, «Эх, коньячку бы сейчас принять 50 грамм для сугрева! Да тара такой не бывает!» и засмеялся, сверкая темными глазами. С тех пор прошло шесть лет, она ехала к Денису на день рождения, Дождь стучал по стеклам вагона, вышедшего на поверхность за несколько станций до Крылацкого. Мокрый сложенный зонтик Ева держала на весу и неотрывно смотрела на это яркое пятно в сумрачном вагоне. Она не любила его квартиру в Крылацком, хотя ведь только здесь они с Денисом могли оставаться наедине, когда в Гарсуньерке неожиданно появилась сона. И, в общем-то, его новая квартира очень выручила их тогда. Но с этим же его долгожданным отдельным жильем было связано то, что незаметно стало определяющим в их отношениях. Вечер, когда Юра сказал за ужином, что завтра привезет домой жену, запомнила, конечно, не одна Ева. Для всех это известие оказалось полной неожиданностью. «Жену?» — переспросила мама. «Какую еще жену?» «Мою жену», — уточнил Юра. Когда ему было весело, в глазах его плясали искорки, И тогда становилось заметно, что глаза у него не черные, а темно-синие. Сейчас в этом и сомнений не было. А когда же ты женился? спросил отец. Он как раз поднес карту маринованный помидор, да так и застыл с вилкой у губ. Сок вытекал из помидора на тарелку. Да что вы испугались так? Наконец засмеялся Юрка. Женился, женился, что особенного. У нас половина еще на третьем курсе переженились, ноги по два раза уже. Ну как-то странно. вы говорила мама я что то не помню чтобы ты хотя бы на свидание ходил работает она у вас в клифе что ли она из армении сказал юра переставая смеяться мы ее из ленинакана привезли еще осенью лечилась у нас а теперь я ее выписываю зовут сона завтра познакомитесь а не говорил ничего ну что было заранее говорить я же не знал согласится ли она за меня выйти слышала бы эта покойная бабушка вдруг убнулась отец что кто-то может не согласиться за тебя выйти. Папина улыбка мгновенно разрядила общее напряжение. «Юрка женился!» — воскликнула Полинка. «На «Да восточной красавице! Юр, Юр, она красавица, да?» «Да», — совершенно серьезно ответил Юра. Глаза, впрочем, синели вовсю, как царевна тенотин Да, правда, кажется, грузинка была, но неважно, все равно красавица. И тут вопросы посыпались дождем. Почему не говорил раньше, бессовестные, сколько лет соревни, когда их завтра ждать? В вопросах слышался легкий отзыв тревоги. Все-таки Юра не на дискотеке познакомился с этой сонной. Ева была единственной, кто не участвовал в расспросах. Известие о Юриной женитьбе ошеломило ее, и она со стыдом понимала, что даже не само известие, а то, что с ним связано для нее. Конечно, теперь они будут жить отдельно, мгновенно принеслось у нее в голове. Теперь у Юры своя семья. Вот и пригодится, наконец, бабушкина квартира. И мне, и нам негде будет встречаться. Боже мой, ведь я не увижу его. Так, не увижу его больше никогда. За этим так вставали все счастливые, бесконечные короткие минуты и часы наедине с Денисом. И Ева не могла думать ни о чем, кроме того, что их теперь не будет. Об этом, едва не плача, Ева сказала Денису уже на завтра. Знаешь, Диня? «Мой брат женился», — пробормотала она, когда они случайно остались вдвоем в учительской. «Да, поздравляю», — ответил он спокойным и, как ей показалось, безразличным тоном. «И он, наверное, в бабушкиной квартире будет жить. Даже точно будет», — опустив глаза, добавила Ева. Она ожидала, что теперь Денис поймет, чем оборачивается Юлина женить для них обоих, но он молчал. Ерки, где маски?» — уточнила Ева. «Да, я понял», — кивнул Денис. «Где же еще? А на ком женился-то?» С Юрой он хоть и коротко, но виделся на Евином дне рождения, так что, естественно, было поинтересоваться, на ком женился ее брат. Денис всегда вел себя естественно, и поэтому ему никогда не приходилось объяснять свои слова и поступки. Сразу видно было, что он ведет себя так, как ему свойственно, не притворяется и не обманывает. Ева не знала, что сказать. «На какой-то девушке из Армении», — ответила она, сглатывая подступивший горлоком. «Она у него лечилась в склифе после землетрясения». К разговору на эту тему они вернулись только через месяц. Как прошел этот месяц неизвестности, Ева не помнила. Кажется, апрель был холодный, а май теплый. Ей это было все равно. Все ее силы уходили на то, чтобы как-то существовать в обыденной жизни. Готовиться к урокам, проводить классные часы. Дениса она видела почти каждый день. Теперь их расписание совпадало. И ей стоило огромных усилий, чтобы он не заметил горького недоумения в ее глазах. Поэтому она даже не обрадовалась почти, когда он сказал однажды, «Ева, знаешь, я тут новоселье скоро буду справлять. В Крылацком. Разменялись, наконец. Сам не верю. Может, увидимся как-нибудь перед общим праздничком». Он подмигнул ей, и улыбка мелькнула в его глазах. — Завтра, а? — Ну, конечно, — произнесла Ева. — Конечно, завтра, Диня. У меня библиотечный день завтра, так что я обустраиваться буду. — А ты тогда заезжай после школы, — предложил Денис. Найти довольно просто по голубой линии в метро, а потом... Она слушала, кивала и удивлялась только тому, что запоминает, как ехать на эту его новую квартиру, так бешено билось сердце у самого горла. Время, оставшееся до завтрашнего вечера, казалось бесконечным. Его новая квартира находилась в обыкновенном многоэтажном доме, не старом и не новом, не слишком красивом, но и не уродливом. Дева по номеру отыскала его среди других таких же домов, но сразу запомнила, так что даже номер можно было теперь забыть. Дверь не была обита, звонок не работал, поэтому ей пришлось стучать. Денис открыл не сразу, и она уже испугалась, что перепутала адрес. И телефона нет, и как искать его тогда? — Что ж ты так стучишь тихо? — сказал Денис, открывая, наконец, дверь. А я тут ремонт затеял, потолок белек, пока со стремянки слез. — Заходи. Кажется, квартира была небольшая, кухня, одна комната. В тесной прихожей все было заляпано краской, рулоны обоев лежали на полу, стояли какие-то банки с торчащими из них кистями. Тут алкаж жил, — объяснил Денис, пропуская Еву перед собой в комнату. Завел себе какую-то бабу. Ну, мать его и решила срочно съезжаться, чтобы квартира не пропала, потому мы и разменялись так быстро. Нравится? — спросил он. — А здесь так красиво, — удивленно сказала Ева. — Даже не похоже, что Алкаш жил. «Да в комнате я уже ремонт сделал», — улыбнулся Денис. «Кухня осталась и коридор. Неужели незаметно?» «Конечно, заметно!» — смутилась она. «Очень красивые обои!» «Ну, иди ко мне!» — произнес Денис. «Давно мы с тобой не виделись, девочка. В комнате уже не только был сделан ремонт, но и стояла тахта, еще какая-то мебель, кажется, письменный стол. Все кружилось у Евы в глазах, когда Денис обнимал ее, вел к этой тахти, расстегивал сзади молнию на ее усильковой юбке. Наверное, он и в самом деле соскучился по ней. Ну, конечно, соскучился, иначе не дрожали бы так нетерпеливы его руки и губы не искали бы ее губ так торопливо и страстно. Как хорошо, думала Ева, когда все кончилось, лежа на его руке и вдыхая такой знакомый свежий запах его кожи, который она чувствовала даже сквозь запахи побелки, клея, лака. как будто мы не расставались никогда. Теперь, когда его страсть была удовлетворена, он тихо гладил ее волосы, отдыхая, Ева краем глаза рассматривала комнату. Все-таки здесь было довольно просторно, может быть, из-за светлых обоев. Чувствовалась во всем какая-то радостная новизна. Ева просто кожей чувствовала, как Денис радовался, когда делал ремонт в своей квартире, красил подоконники, клеил новые обои. Его радость передавалась ей, И она незаметно улыбалась, оглядывая комнату и прислушиваясь к ласковым движениям его руки. Они выпили чаю из одной чашки, Денис еще не перевез посуду. Потом снова целовались, сидя прямо на полу в комнате. Потом Ева помыла эту единственную чашку и поставила на подоконник. Время то ли шло незаметно, то ли наоборот летело. Слушай, да ведь темно совсем. Первым спохватился Денис. Как же ты пойдешь? «Ну, здесь-то я тебя до метро провожу, а там у вас дворами». Ева настолько не ожидала этих слов, что не нашлась с ответом. «Куда она пойдет? Почему надо куда-то идти отсюда? Почему нельзя остаться здесь вдвоем? Вместе белить потолок, вешать полки на кухне, делать еще что-то, наполняющее счастьем уже потому, что делается вдвоем?» И тут же она поняла. «Да ведь он и не говорил ни о чем подобном». Денис ни разу не сказал, что она останется здесь или хотя бы придет еще раз. Не предложил взять ключи. Он пригласил ее в гости, когда сам посчитал нужным это сделать. И вот теперь беспокоится, как она доберется до своего дома. Эта догадка, которая, впрочем, была догадкой только для нее, так и шеломила Еву, что она не знала, что сказать. Только смотрела, как Денис зачем-то выглядывает в окно, потом выходит в прихожую, возвращается уже в куртке. «Я, понятно, телефона добьюсь со временем», — сказал он. «Во всем доме есть телефоны. Алкаш-то мой просто напрягаться не хотел. Но пока, конечно, неудобства страшное, как в каменном веке, честное слово. И автомат внизу вечно сломан. Но ничего, улыбнулся он. Будет у меня пока односторонняя связь с цивилизованным миром». Он приглашающе держал в руках ее серое пальто. и Ева машинально подошла, повернулась к нему спиной, Руки сами попали в рукава. Она чувствовала спокойствие его рук, когда он поправлял сзади ее воротник, и спокойствие его губ, когда он еще раз поцеловал ее перед дверью. Они вместе зашли на лестницу, хлопнула дверь его квартиры, загудел лифт. «Понравилось тебе у меня?» — спросил Денис уже на улице. «Да?» — кивнула Ева, не зная, что еще сказать. «Я же говорил, лучше нет района, чем крылатское, Даже лучше центра». и метро сравнительно близко. Она вслушивалась в его голос и слышала только то, что он говорил. О Крылатском, о метро, ничего больше. Естественность его слов была так же сильна, как их обыденность. Все вдруг показалось ей чужим и пугающим. Эти дома, похожие друг на друга, и асфальтовые дорожки между домами, и детские площадки во дворах. Всему здесь находилось место, всему было отведено определенное место в его жизни, и ей тоже. Впервые Ева поняла это с такой безжалостной ясностью. И так же ясно она поняла, ничего и не будет, кроме этого. Ни счастья, ни горя, ни слез, ни радости, ничего. Будут его звонки время от времени, будет она приезжать сюда и входить в его квартиру. Будет все, что было сегодня, только ремонт он закончит. и посуду перевезет. Сердце ее вздрогнуло еще раз и умолкло. Еве казалось, что оно уже и не бьется, когда она останавливается у входа в метро, подставляет Денису губы для поцелуя, машет ему рукой на прощание. Она приехала последней, из квартиры уже доносились на лестницу веселые голоса. Дверь открыл Игорь, тот самый, с которым ходили в первый поход. О, а мы же за стол сели, сказал он, помогая Еве снять плащ. Но «Ничего, водка еще осталась, успеешь догнаться!» Подмигнул он. На столе красовалась какая-то большая замысловатая бутылка, сразу заметная среди привычных столичной и монастырской избы. «Штрафную, Еве! Штрафную!» — закричала Галочка. «Только эту налейте, перестроечную!» Перестроечная водка, похожая на башенку литровой бутылки, называлась «Горбачев» и была привезена из Германии, куда недавно ездил на стажировку учитель немецкого Олег Туганов. Обмен учениками и преподавателями начался в их гимназии давно, с самого начала перестройки, так что Олегова поездка не вызывала общего ажиотажа. Так расспрашивали о том, о сём смеялись названию водки. «Только это не в честь нашего горби», — объяснил Еве Олег. Оно у них давно было, оказывается. Как это мы раньше внимания не обращали?» Говорят, вроде фирмы Смирнова, старинное что-то. Ну давай, Евочка, именинника. Ева выпила, поморщилась, чихнула и запила водку фантой. Она так и не привыкла пить крепкие напитки и даже не различала, жесткая водка или мягкая, как этот Горбачев. К тому же спиртной не веселил ее. Даже от небольшой дозы начинала болеть голова, и поэтому она считала себя бесполезным участником застолья. Игорь с Олегом продолжили прерванный разговор о том, надо ли восстанавливать храм Христа Спасителя. «Идиотская это наша любовь к помпезным сооружениям», — возмущался Олег. «Вот у немцев бы чему поучиться, так это скромность и разумному использованию денег. По всей России церкви стоят в развалинах. Да что церкви? Дороги, посмотри, какие! Нет, подаваем эту махину на пустом месте». «Ну и что?» — не соглашался Игорь. «Во-первых, не на пустом. Сами разрушили, пускай теперь сами и восстанавливают. А во-вторых, кто тебе сказал, что если не построят Христа Спасителя, то они эти деньги на дороги потратят? Да их просто разворуют, как обычно, и все дела. А так хоть что-то останется. Ну, не прав я разве?» Обратился он к остальным. С раздвинутым посередине комнаты столом сидел человек пятнадцать. В разных концах велись разные разговоры, и на Игорев вопрос откликнулся только Денис. «А по мне так жалко, что бассейн закрыли», — сказал он. «Могли бы и рядышком построить, раз уж им так приспичило. А в бассейн у меня абонемент был, притом сравнительно дешевый. Где теперь такой возьмешь? Я же не новый русский, сауны их не оплачивать не в состоянии. Так что мне этот храм...» Денис доживал маринованный грибок и добавил. «Лучше бы исторический музей отремонтировали наконец. ты ведь и позор на весь мир. Детей некуда сводить. Ну ладно». Нас все равно не спрашивают, о чем же спорить. «Ой, мальчики, мне бы ваши заботы!» Вздохнула Галочка. «Слушать смешно, ей-богу, бассейн, храм. У меня вчера отец на пенсию вышел, вот это я понимаю проблема. Я, честное слово, просто в панике». Она обернулась к Еве, видя, что на лицах мужчин не выражается должного понимания. «Как мы жить теперь будем, не представляю. Две пенсии плюс моя зарплата, это ж слезы». А мужчины вместо того, чтобы деньги зарабатывать, насчет Христа Спасителя беспокоиться, Можно подумать, мы милостыню просим. Объелся Олег. Чего тебе, Галка, не хватает? Что ты так уж о деньгах переживаешь? Квартиры есть, мужа нет, одета обута, И никаких забот. Ладно, еще моя пилит насчет денег, у нас хоть дети. А ты-то чего? А я вот как раз не понимаю, чего твоя Любка тебя пилит. покачал головы Галочка. Дети есть, муж работает, не пьет. Ты же немецкий и частным образом можешь преподавать, если что, правда? Не пропадет твоя супруга. А мне на кого надеяться, если что? Нет, ну ты скажи, правда, Ева? ты ты меня понимаешь? У самой так. Галочка, наверное, незаметно успела выпить чуть больше нормы. раскраснелась, острым носиком шмыгала слишком часто. И глаза обрестили сильнее обычного. Она смотрела на Еву, явно ожидая сочувствия. Не знаю. пожалуй, плечами та. Всем трудно, конечно, Ну что же теперь в обморок падать? — Это ты потому говоришь, что у тебя папаша зарабатывает хорошо, — обиделась Галочка. И по границам, к тому же ездит, всегда что надо может привести. Но он, между прочим, тоже не вечный. Ева видела, что Галочка говорит спьяную, знала, что в таком состоянии та всегда становится обидчивой и несправедлива. И все-таки ей неприятны были эти слова про отца, и, не сдержавшись, она возразила. Во-первых, его два года назад никто в Америку не приглашал. Вообще знать о нем никто не знал, они же засекреченные были. И он спокойно мог бы вместе со всеми плакаться, что денег не дают. А он сам все наладил, связи, контракты. Я же помню, он даже факсы тогда за свои деньги посылал. Последние слова она произнесла, пожалуй, слишком запальчиво. Даже самой стало неловко. Но ведь это действительно было так. Я бы прекрасно помнила, как в девяносто первом году институт Курчатова сидел без денег, и царила общая паника, и непонятно было, что же делать дальше. И как отец сам искал партнеров, которых заинтересовали бы системой безопасности ядерных станций, и сам платил не только за факсы, но и за билеты в Штаты, когда они с его замом полетели туда в первый раз, еще без особенной надежды на успех. Мама даже продала тогда какое-то ожерелье, доставшееся ей от бабы Поли, чтобы купить эти билеты. Папу вообще невозможно было представить растерянным, сломленным. Это не от обстоятельств зависело, от него самого. И почему она теперь должна позволять, чтобы кто-то говорил об этом пренебрежительно? А храм, по-моему, всегда лучше что-нибудь строить, чем разрушать. Смягчив свои слова, сказала Ева. «Мне, правда, другой проект нравился. Помнишь, Диня, мы читали где-то, Повернулся она к Денису, чтобы построить часовню, а над ней только образ того разрушенного храма, и стекло. По-моему, это лучше было бы. Не знаю. Пожал плечами Денис. А По-моему, все равно. Только, говорю же, надо было бассейн оставить». Ева почувствовала раздражение в его голосе, и ей сразу расхотелось говорить. «Может быть, это раздражение не относилось к ней?» Но почему он говорит с нею так? Они ведь не виделись целое лето. Денис всегда уезжал летом куда-нибудь на раскопки. Однажды даже Атлантиду ездил искать. И вот едва встретились, этот раздраженный тон и нежелание разговаривать. — Давайте лучше потанцуем! — воскликнула Галочка. — Что мы все сидим, дискутируем, как будто в школе не насиделись. Денька, давай стул отодвинем. — Да куда же его отодвигать? — увещевал Галочку Игорь. Его только сложить можно, места же мало тут. «Ну так давай сложим с пьяной настойчивостью», — повторяла она. «Нет, честное слово, что за мужики пошли? Не могут даже каприз женский выполнить. Никому, конечно, не охота было складывать уставленный закусками стол, ни с того ни с сего отрываться от беседы, поэтому все дружно принялись уговаривать так не кстати опеневшую галочку». Под общий Ева незаметно поднялась и вышла на кухню, прикрыв за собой стеклянную дверь. Стекло в кухонной двери было ребристое, непрозрачное, к тому же на него были наклеены Денисовые туристские фотографии из разных походов. И она почувствовала себя отделенная и от шума в комнате, и от Дениса. «Зачем я пришла?» Вдруг подумала она так ясно, как никогда прежде. «Все ведь кончено, это же всем понятно». На самом деле, еще час назад ей вовсе не казалось таким понятным и очевидным то, что их с Денисом любовь заканчивается. В конце концов, они были вместе уже не первый год. но ну, не совсем вместе, но все же. Они могли не встречаться месяцами. а Потом вдруг их словно бросало друг к другу, и Ева безошибочно чувствовала его страсть и желание, и стремление к ней. Она не могла обманываться в этом. И вот сейчас она сидела на пустой кухне, поставив локти на стол заваленный вымазанными в майонезе ложками обрезками колбасы и пустыми банками из под горошка и с холодящим сердцем понимала то что она с каким то отчаянным уступлением пыталась считать любовью кончается бесповоротно от того и раздражения в его голосе и безразличия во взгляде и даже этот коллективный подарок самое удивительное было что ей даже плакать не хотелось Я посмотрела на фотографии Дениса, приклеенной к дверному стеклу, и понимала, что видит их здесь в последний раз. То есть, может быть, она еще придет сюда, на следующий его день рождения, например. Но это уже не важно. На фотографиях он смеялся, стоя над горной рекой, держа в руке огромную рыбу, или морщился от дыма, разводя костер под дождем, или махал лыжной палкой с самого верха высокой горы. На одной фотографии Денис был снят здесь, в Крылацком, в момент приземления. Он держался за стропы разноцветного параплана. Полеты на параплане были его самым большим увлечением, которое особенно пугало Еву. Потому что этот выгнутый парашют казался ей страшно ненадежным, беспомощнее, чем крылья у бабочки. Она смотрела в его смеющиеся глаза видела непокорный завиток на лбу. На всех фотографиях он был заметен. и думала о том, что теперь уже невозможно будет прикоснуться пальцами к завитку. Эта мысль была такой мучительной, что Ева невольно стала, подчиняясь безотчетному порыву, подошла к двери, протянула руку, коснулась холодного глянца фотографии. Неожиданно дверь открылась, и она отдернула руку, как будто обожглась. На кухню вошел Олег, поддерживая под локоть галочку. «Ну вот, здесь попрохладнее будет». Сказал он, усаживая Галочку на единственную оставшуюся на кухне табуретку. Ева, открой-ка форточку. Чего эта жара такая? Тьфу ты, мы же мясо в духовку запихнули. Вспомнил он. Не сгорело еще? Нет, покачала головой Ева. Запах очень хороший. Горелым совсем не пахнет. Его, кажется, соком поливать надо. Сказал Олег. Ты пополивай, раз все равно здесь сидишь, ладно? И за Галкой присмотри. Пусть отдохнет, а то она он что-то что галя что-то было понятно и без пояснений. Даже удивительно, с чего это она вдруг так напилась. Впрочем, Галочка у них была эмоциональная, импульсивная. Может, и в самом деле отцовский выход на пенсию так ее взволновал. Или еще что-нибудь. «Я послежу», — кивнула Ева. «Мы вместе последим, да, Галь?» «Угу», — кивнула Галочка. «Последим, да?» «Иди, Олежка, иди. Я тут посижу немножко». «Ева, дай воды, а!» Олег вышел из кухни, а Ева открыла висящий над раковиной шкафчик, в котором у Дениса лежали лекарства. Она достала коробку из-под обуви, служившую аптечкой, и, порывшись, нашла альказельцер, чудодейственное антипохмельное средство, которое исправно привозили из Германии все, кто ездил туда на стажировку. Ева однажды даже папу попросила привезти, когда в школьных поездках случился перерыв, и у Дениса кончились запасы. Чем вызвало удивление у Валентина Юрьевича. «Выпей-ка», сказала Ева, протягивая Галочки шипящий стакан. «Выпей, Галка, сразу протрезвеешь». «Очень надо», — пробормотала Галя. «Протрезвею, ну и что? Большая радость». Но стакан она все-таки взяла, и пока Ева поливала соком томящийся в духовке кусок свинины, выпила лекарство маленькими глоточками. На таких незакаленных пьянками товарищей, как Галочка, таблетки действовали быстро. Это Ева по себе знала. Денис однажды отпаивал ее этим самым зельцером, когда у нее разболелась голова от настоящего шотландского виски, которым он думал удивить ее и обрадовать. Это здесь было, в этой квартире, год назад. И он смеялся тогда, глядя в Евина окосевшие глаза и целовав полуоткрытые губы, на которых шипели пузырьки от лекарства. Ну, очуняла, улыбнулась Ева, глядя, как Галя смешно покошечье фыркает, вытирая почему-то нос. Фу, гадость какая, заявила та. Придумать же эти немцы. А то лучше по-нашему мучиться. Ева пошире открыла форточку. Сейчас все пройдет, вот увидишь, сразу хорошо себя почувствуешь. С чего я хорошо себя почувствую, не согласилась Галя. Слушай, где тут у него сигареты, а? Мои в сумке где-то неохота в прихожей искать. Значит, и блок Мальборы лежал в другом подвесном шкафчике. Галочка распечатала протянутую Еву и пачку, с удовольствием закурила к Евиному удивлению она не выглядела особенно пьяной таблетка что ли так быстро подействовала да это мне просто расслабиться захотелось перехватив ее недодуйменный взгляд объяснила галочка вот и запенила в ноль секунд но приятно же пока призничать слабо себя почувствовать все таки мужики вокруг а тебе разве нет да нет наверное улыбнувшись пожал плечами ева зачем притворяться а что такого Не согласилась Галочка. Почему бы не притвориться, между прочим? Ты вообще, если тебе интересно, мое мнение, слишком деньги потакаешь во всем. Вот он и Галочкиным мнение было Еве совершенно неинтересно. Наоборот, эти слова болезненно отозвались в ее душе. Наверное, Галочка это почувствовала и тут же перевела разговор на другое. А ты так и не закурил ни разу? Прямо-таки образец для подрастающего поколения. Ну не обижайся, Евочка, не обижайся, я же не со зла. «Не курьше, правильно, цвет лица на подольше сохранится. И как ты только не боишься ничего, не понимаю». Неожиданно воскликнула она. «Чего это ничего?» Удивилась Ева. «Что цвет лица не сохранится? А хотя бы. Да вообще, Одиночество не боишься, вот чего!» Объяснила Гака. «Вроде умная женщина, припожилина уже, а живешь как младенец, или как все равно словно свалилась». «Ну, что же делать, Галя?» Медленно произнесла Ева. «Все равно ведь ничего не сделаешь». Конечно, она понимала, о чем говорит ее приятельница. Галочка имена выглядела лет на десять моложе своих тридцати пяти. Она была та самая маленькая собачка, которую до старости щенок. Вся она была маленькая, черты лица меленькие, и стригла всегда под мальчика, потому как-то не помнилось, сколько ей лет. Но годы-то шли, хоть пока и не оставляли заметных следов на лице. — Это, смотря с чем, не сделаешь ничего, — возразила Галя, затягиваясь поглубже. — Может, мужчинку своим и не сделаешь, если он не хочет. Но о себе-то надо позаботиться. В смысле, о будущем своем. — Надо? — кивнула Ева. — Если бы еще знать, как. — Да ребенка хотя бы родить, — заявила Галочка. — Как ты так беспечно себя ведешь, не понимаю. Было бы тебе восемнадцать, тогда еще ладно. Думала бы, что с ребенком, может, замуж не возьмут. Но теперь ты чего ты боишься. Тебе же тридцать три будет, наоборот, это и лучше еще, по-моему, если ребенок, словно для себя самой сказала она. Но мужчина умиротворяюще действует. Думает, Сема у нее же есть, можно не беспокоиться, расслабляется, а там смотришь и в общем, детям в нашем с тобой возрасте интимной жизни не помеха, заключила она. И о старости тоже, между прочим, уже пора думать. Не все только на маму с папой надеяться. А Денис здоровый, умный, с хорошим характером. От него родить лучше некуда. Вообще-то Ева хорошо относилась к Галочке. Нравился ее легкость и юмор, и неонувающий характер. Но сейчас ей почему-то до того противно было слушать эти рассуждения, что она еле сдерживалась, чтобы не отвернуться. Хотя та, конечно, говорила чистую правду. — Ну что ты на меня так смотришь? — заметила Галочка. — По-твоему, не права я? — По-моему, права, — кивнула Ева. — Но все равно. — Ребенка заводить, как страховой полюс на старость? Не могу я так, Галя. — Ну и дура! — неожиданно сердито сказала Галочка, бросив окурок в пустую майонезную банку. — Не можешь! Вот и будешь до старости лет Дениске в рот смотреть, пока ему это совсем не надоест. А сама потом за все свои страдания ни с чем останешься. Тут Ева, кстати, вспомнила, что пора снова полить мясо, и отвернулась к духовке. Слушать Галю было тошно. Но и возразить ведь нечего. Она потыкала мясо ножом и выключила газ. Когда Ева подняла глаза, лицо у нее пылало. Наверное, от жара духовки. Готово мясо запеклось, сказала она. Галь, я, знаешь, пойду. Голова так и разболелась почему-то. Ты скажи потом ребятам, что мясо готово. Нельзя так жить, Ева. Глядя на нее в упор, маленькими черными глазками вдруг произнесла галочка. Какой же это, интересный мужик такую женщину, как ты, выдержит? — А какую такую? — неожиданно для себя спросила Ева. — Можешь хоть ты мне сказать? Она совсем не собиралась расспрашивать о чем бы то ни было галочку. Она вообще никого не стала бы спрашивать о таких вещах. И вдруг? Но ей так необходимо это было сейчас, так важно понять. — Да ты же требуешь от них слишком многого, — пожала плечами Галя. — Хоть и сама не знаешь, чего. Они же совсем не такие, они же простые, вообще-то, как пять копеек. У них же, если квадрат гипотенозы равен сумме квадратов катетов, так он и всегда равен, независимо от эмоций. А кроме этого, одни здоровые инстинкты, больше ничего. И вот так они и живут? — медленно и глупо спросила Ева. Так и живут, — отчеканила Галочка. И не надо выдумывать, чего не бывает. Так они и живут. Так своим шагам думала Ева. идя по дорожке к автобусной остановке напротив Денисового дома. И он так живет. Я просто не нужна ему. Я ведь давно это поняла. Зачем же пыталась? Зонтик она забыла у Дениса в прихожей. Мелкий дождь невесомой пылью оседал на ее светящихся под фонарями волосах. Тяжелее стал от дождя низко уложенный узел на затылке. Но не возвращаться же за зонтиком. Ева даже не могла себя заставить хотя бы ускорить шаги, чтобы не слишком промокнуть по дороге до метро. «Слишком многого требую», — с горечью думала она. «Но я ведь, кажется, ничего от него не требовала. Разве я в чем-то стесняла его? Разве ему приходилось в чем-то себя ограничивать, да хоть в чем-то соотносить со мной свою жизнь? И в чем? Может, надо было, наоборот, требовать, капризничать, притворяться слабой и неприступной?» Но тут же она представила себе, как стал бы притворяться неприступной наедине с Денисом, и поняла, что это было бы невозможно. Малейшая неискренность была бы невозможна, потому что весь он умещался в ее душе. Что ж, вздохнув, решила Ева, все-таки ускоряя шаги. Автобус показался вдалеке. Значит, так теперь и будет, так я теперь и буду жить. Надо только привыкнуть к одиночеству. И ведь это еще не самое плохое, что может случиться с человеком. Металлическую фляжку она оставила на телефонной полочке в прихожей. Сразу ведь не вручила. А потом, когда уходила, в комнате уже звенела гитара. Ребята пили, голос Дениса звучал особенно громко. И Еве не хотелось отрывать его от общего веселья.